Для успокоения своей железобетонной совести администрация выписала сидельцу 200 г варёной пластмассовой говядины, извлечённой из стратегического запаса страны на случай ядерной войны, 300 стаканов порошкового виноградного сока и 3 шлёнки водянистой манки в неделю. Оснований для перевода Сергеевича на больничку для медицинского обследования и лечения милицейские лепилы не нашли. Всё это значило только одно: увидеть Кумарина на суде живым, генеральная прокуратура не планировала. Исповедую принцип: не дождётесь. Сергеевич без тени уныния переживал и боль, и гонения. Господь посылает испытания каждому по мере его сил, часто приговаривает он. левой рукой творя крестное знамение перед иконой Казанской Божией Матери. На прогулку вывели рано, часов в 9. Жура остался в хате досыпать. Мороз градусов под 20 пробирал до костей. Олег, как ни в чём не бывало, оголился до пояса и быстрым шагом принялся утаптывать периметр. А что не бегаешь, Олег? Замёрзнешь ведь. Стои странную процедуру спортивного топтания была для меня в новинку. Бегать не могу, у меня о колене начинает болеть, пояснил Олег, сведённый градусами челюстью и пришпорил шаг. Ты на Серёгу-то особо внимание не обращай. Заботится Менте обо мне. Людишки пригляд соют, улыбнулся Кумарин. И про свою дилегую не распространяйся. Кстати, на будущее, учитывая местное аудио-видео слежение, между нами он будет называться птицей. Когда вернулись в хату, Серега пил кофе в прикуску с колбасой Подвис ГИМУС-ТВ «Дай сюда пульт!» — с наигранной серьезностью потребовал Кумарин «Кому?» — старшим в дому Отрезал Сергеевич, забирая пульт «А кто у нас в хате старший?» «У кого пульт, тот и старший!» — мирно улыбнулся Кумарин Переключая экран на новостные выпуски «Давайте МУС-ТВ или МТВ посмотрим» Давайте мус ТВ или им ТВ посмотрим. Посмотри, Серёженька, я же не против. Мы будем смотреть новости, а ты смотри мус ТВ. Расмеялся Сергеич и тут же схватился за сердце. Не могу смеяться, больно. Вот скажите, сколько можно новости эти смотреть? Располялся Жора. Ну много ты понимаешь, тупая лошадь. Больше стягивало улыбку в гримасу, а смех в тяжёлый хрип. «Дядя, я такие вещи только от тебя терплю. Если бы кто другой, то я бы давно уже по 105-й раскрутился». Время шло к обеду. Я принялся за капустный салат. Очень простое, вкусное, полезное и относительно долгоиграющее блюдо. Качан капусты мелко нашинковывается пластиковым перышком, крошится на терке тройка морковок, все это перемешивается – здавливается столовой ложкой сахара и ложкой соли, поливается двумя выжатыми лимонами и подсолнечным маслом. Около часа настаивается. Серёжа, ты капусту будешь? Подмигнул мне Сергеевич. Буду. Я как Герасим на всё согласен. Капуста это ж козьи еда. Её блатные не едят. Ну, короче, я в отказе. Потом лучше колбасы поем. Так ты с нами есть отказываешься? Ага. Мурло, может, ты чувствуешь за собой чего? Ну тогда иди посуду свою медь. Может, в домино сыграем? Предложил Олег после обеда. Да не умею, честно признался я. Лучше в шахматы. В шахматы я не силен. А в домино быстро сообразишь. Будешь, Володь? Почему нет? Поддержал идея Сергеича. Игровую площадку разбили на койке Ключникова, положив на неё шахматную доску. Вокруг собрались все сокамерники. В правой руке шарик, в левой руке пусто. Смотрите внимательно, выиграть обязательно. Обвонил себе поднос Серёга, набирая костяшки. Условились играть без интереса до 200 очков. Правило простые. Если партия оканчивается рыбой, То тому, у кого больше, записывается всё остальное, оставшееся у всех на руках. Если кто-то первым скидывает доминошки, то другим в зачёт идёт только своё. И хотя стратегию игры я пока понимал смутно, игра казалась азартной и весёлой. Я сидел в полевую руку от Кумарина, который подсказывал, с чего лучше пойти. В первую партию отстрелялся Жура. Каждый загрузился за себя. Вторая закончилась аналогично. Серёга потирал руки. Я набрал 14 очков, Сергеич 24, Олег 38. Хреновая лошадь со старт прёт, прокомментировал промежуточный успех за камерой Нико Сергеич. Третья партия изменила ход встречи. Серёга сидел на шестёрках, и вроде бы всё шло по накатанной. Поставь 5-4, у тебя же есть Клянчил Журу Кумарина. В картошке нет братишки. Рыба. Серёги разом записали 101. Кумарин запросто строил игру против Журы. И дальше голы летели в одни ворота. Марганул браток. Нам такие позоряс нужны, похлопал Сергей Журу по широкой бугристой спине после очередной загрузки последнего. «Как же вас обмануть?» – ворчал Серега, сообразив, что в игре ему выпала скучная роль лоха. «Обмани прохожего на себя похожего!» Сергеич забил дупляком два оставшихся конца, пополнив актив спортсмена еще полсотни очков. «Ладно», – грустно встряхнул головой Серега, услышав финальные цифры. «Расход по мастям и областям!» «Предложение вполне резонное». Поскольку над вратами уже горела лампочка, шла проверка. Сегодня дежурит начальник смены по кличке Крыша, полученной за соответствующее физиономическое сходство. За его спиной маячит замначальника СИЗО по режиму Кузьминок, как всегда в парадном полковническом кителе и на крахмальной белой сорочке. Интересно, почему Кузьминка погоняло Версаче? Вслух размышлял Олег, когда цирики ушли и лампочка погасла: Сам не догадываешься, моментально откликнулся Серёга. Модный, лощёный, возрастной, да и просто пидор. Нелестный отзыв об администрации не остался безнаказанным. И ровно в 22:45 вместе со светом был погашен телевизор. Серёга тут же нажал кнопку вызова, приленул к торвазам. Старшой, старшой, включи телевизор, вкратчиво начинает Жура. Погаши вызов, рычали с продола. Ну, братуха, сделай красиво. Здесь те не черти закотушные сидят, а люди уважаемые. Да ещё со здоровьем подорванным. Я тебе сказал, свет погаси. Братух, брат, что ты? Серёга оторвался от тормозов и обратился к Олегу. Слушай, Олег, как вы военные друг друга называете? Ну там, брат, братишка нашёл военных. Да какая разница? Не надо к словам придираться. Ну как бы мне его назвать? Называй его коллега, усмехнулся Кумарин. Батя, батя, дай ножик, я вскроюсь. Да ты даже ножи наточить не сможешь, что впая болдавская рожа. Кипятком отравлюсь, бля, буду. Переигрываешь, Мурлыкин прищурился, Сергеевич. Вот вырежу тебе печёнку твоим тупым ножиком. Хлючникков закурил возле дверей, стараясь курить в вытяжку. Серёга присоединился к нему. Он курил редко, баловался, не превращая блажь в заядлость. Олега же привычка крепила. Пачки в день ему не хватало. "Олег, а бросить не пробовал?" спросил я его. "А что мне пробовать? Просто не хочу. Нервы, атмосферы, к чему себя расстраивать? Мы с женой решили, когда совлажусь, бросим вместе". "А башку свою лысую почему не зарастил?" К обсуждению недостатков олигарха подключился Жура. Пришёл я в Мегамед, посмотрели, обсчитали, и сколько вышло? Ну, 8, по-моему, евро. А мне за 3 сделали. Серёга пригладил свою чернявую шевелюру с операционной зарубкой от пересадки на затылке. Ну, ну давай, продолжай. Ждал анализы, назначили дату операции. Приезжаю и в приёмной натыкаюсь на взъеревшего мужика в кепке. Подбегает ко мне, вопит: "Смотри, что они со мной сделали". Ну снимает кепку, а там жуткий ожог вместо волос. Изуродовали ему башку год назад и сделать ничего не могут. Ну, короче, не решился. Ну и правильно. Ты лысый красавец, вылитый Брюс Уиллис. А давай я тебя буду называть Брюс. Как похоже! Поразительно, скажи, Вань, подмигнул мне Серёга. Ну чуть хуже в плечах, а так с хвоссом впечатляет. Айлек, да ты не нервничай так, продолжил Журов в ответ на зажжённую Брюсом от Хабарика очередную сигарету. Все мы в этой жизни на кого-то похожи. Игрались с Сергеевичем в шахматы. Отыграли три партии. Одна победа осталась за мной, но я в неё уже не верил, просто наслаждался насыщенной комбинациями игрой. Мои явные ошибки и ляпы безусловно прощались, За нами соседние шконки в неподдельном зрительском азарте Внимательно следили Ну, с Володей играть неинтересно Давай сгоняем с тобой партейку Обратился ко мне Жура А ты умеешь, Мурло? Еще бы! Мы постоянно играли Кумарин передает эстафету Журе Переместившись в зрительский зал С новым соперником все три партии остались за мной Каждый второй ход Сереге Сопровождался комплиментами Кумарина, типа тупай молдавская лошадь, рожа или мурло. Через час в хате бодрствовали только я и Жура. Подоспел чеёк, достали банку бурового алтайского мёда, большую партию кокс тебе вменяют, спрашивай Серёгу. Около 2 кг. Ну, короче говоря, что я из Аргентины в Россию гнали посылками кокс, спрятанный в лошадиное седло. А в чём твоя роль? Ну якобы я придумал всю схему и был конечным получателем товара. А ещё был поставщиком чуть ли не всех московских барыг. Как-то неубедительно, чтобы с 2 кг вся столица кормилась. Ну во-во. Я думаю, что за выходные одна только рублёвка килограммов в 10 подъедает. А в реальности интересно, сколько на Россию идёт кокаина. Немного. Ну в основном транзит. У нас рынок слабо развит. Героиновая страна. Откуда идёт? 90% из Колумбии через питерские порты. Оттуда крупные партии тянут на Дальний Восток для Японии. Для Японии? Ну, конечно. Туда кокаин поступает только из России. Смотри, какая арифметика. В Колумбии грамм кокса стоит 5 баксов. У нас оптовая цена 50-75 долларов. В розницу 200. В Японии грамм уходит уже за 500 долларов. Но самый лучший чистый кокаин считается боливийский. В высокогорье более благоприятный климат. Что значит чистый? Самый чистый это грязный и вонючий. Жирная перламутровая паста, слоистая, условно ну, чешуя. Чем больше воняет, тем больше ценится. На сленге пасту называют фиш. Помнишь у скутера песню How much is the fish? Так это вовсе не про рыбу. Из 1 кг пасты делают 2 кг порошка. В Москве есть такой понт, что самый крутой кокаин розовый. Гламурно, видите ли. Хотя тут дело в другом. Основная часть товара в Америку и Европу приходит в переработанном виде. На службе у пацанов вся передовая химия, а химик самая востребованная профессия. Из коксы делают пластиковые файлы, другую разную канцелярию, даже orgстекло. Растворяют в лаке, краски, вении, а в штатах и в Европе ставят мини-заводы для обратной переработки. Так вот, розовый кокаин всего лишь синтезирован из винного материала. Чистоту же вроде проверяют по заморозке. Ха -ха. Чисто лоховская фигня. Сама паста не морозит. Для этого её разбавляют монотолом и ледокаином. А что это? Лекарство, которое используют стоматологи для заморозки. К тому же, только дебилы мажут в десну. Ну, во-первых, горько, а во-вторых, не имеет сразу полморды. Кстати, знаешь, как мосара выявляют любителей пирва? Ну, Кокс светится в ультрафиолете. У ментов через одного ультрафиолетовый фонарик. Они сразу светят в нос, просвечивают машину. Швы на сиденьях, панель, торпеду. Блеснула крупинка, пошла торговля. И сколько стоит откупиться? По-разному. Обычно от пяти до полтинника зелени. В зависимости от наглости и жадности мусоров. Ну и, естественно, от твоих финансовых возможностей. В Москве чистого кокса нет. Лучше, чем 80-процентный, не найдёшь. Здесь хорошим считается уже 60-процентный, хотя умудряются разбавлять его до 20%. О чём размовляют? А кто, чем? В основном, порошковой глюкозой. 20-30% добавок нечувствительны. К тому же, делают первый мягким и сыпучим. Чистый кокс как губка, вбирает влагу, превращаясь в камушек. А как с него самочувствие? Не раз не пробовал, что ли? Искренне удивляется Жура. Не а. Да хорош заливать, Ваня. У нас все нюхают. Чиновники, депутаты, коммерсы, за актёров упавшие головы я вообще молчу. В любой приличный клуб зайди. Если в туалете крышка унитаза опущена, по-любому с неё нюхали. Ещё за просто дорогу можно кредиткой наскрести. Кокс позволяет сколько хочешь бухать и не пьянеть. Выжрал литр вискаря, пару дорожек юзанул и ни в одном глазу. Это называется подровняться. А похмелье снимает лучше любого аспирина. Под обнюхалкой вырабатывается адреналин. Каждый реагирует по-разному. Одних будоражит, других тормозит. Охватывает ощущение уверенности, смелости. Если человек по жизни мышь, то под Шмыгаловым он чувствует себя более крупной живностью».